Здравствуйте, дорогие будущие читатели. Я вам хочу представить свою новую книгу Люблю и понимаю. Она про детей для родителей и детей и немного про родителей. Поймите главную вещь. Ваша миссия как родители вырастить из ребенка не неудобного взрослого, а психологически здорового человека, самостоятельного и счастливого. А растить детей счастливыми, если вы сами наслаждаться жизнью, пока не научились, невозможно. Поэтому в этой книге сперва надеваем кислородную маску на родителей, учимся любить себя, отдыхать, обращаться за помощью, перестаем беспокоиться обо всем на свете, бежать быстрее всех, жертвовать собой, разбираемся, какие проблемы вытащить из своего собственного детства. И, конечно, обсуждаем конкретные вопросы по воспитанию детей. Первый год жизни ребенка. Почему в этот момент так тяжело и так много пар расходится? И как этого избежать? После трех уже поздно, а до трех вообще не нужно. Правда про раннее развитие. Как помочь малышу полюбить детский сад? Дальше школа, уроки, портфель, будильники по утрам. Это зона ответственности самих детей, а не ваша, дорогие родители. Наконец, почему одни пятерки в дневнике? Обычно это проблема. И многое-многое другое. Будет интересно. Что еще интересного вы найдете в этой книге? Как понять, готовы ли вы к детям? Или пять неправильных поводов завести малыша? Родила, но хочу на работу. Хорошая ли ты мать? Детские истерики, агрессия, ревность. Что делать? Как выбирать школу? Что сказать ребенку накануне 1 сентября? Ваш ребенок все время сидит в телефоне или в планшете. Как решить эту проблему? Фраза, которой ни в коем случае нельзя говорить подростку. И, наконец, что делать вам, родителям, с вашими обидами на своих родителей? Инспирия Михаил Лобковский. «Люблю и понимаю. Как растить детей счастливыми и не сойти с ума от беспокойства?» Читает Всеволод Кузнецов. Предисловие. Что для вас значит фраза «быть родителем»? К счастью, для большинства это уже не тот вариант, когда сначала нарожал, а потом сидишь и думаешь, этих отмыть или новых наделать. Все больше родителей ходят на лекции, читают книги, смотрят педагогические и психологические передачи, интересуются тем, как вырастить своих детей счастливыми. Меня как психолога такие перемены очень радуют. При этом подавляющее большинство взрослых пытаются со своими детьми что-то сделать, как-то воспитать, отправить куда-то учиться, помочь материально. Это все неплохо, если бы не одно «но». Если сами родители — люди невротичные, тревожные, неуверенные, не очень адекватные или даже агрессивные, не способные получать от жизни удовольствие, то можно хоть в лепешку расшибиться, но передать детям уверенность в себе и оптимизм не получится. Дети воспринимают наш богатый внутренний мир исключительно целиком, вместе со всеми тараканами, неврозами, неуверенностью, тревогами и страхами. Они учатся у нас не тогда, когда мы читаем умнотации и объясняем, что такое хорошо и что такое плохо, а когда разговариваем по телефону, выясняем отношения друг с другом и просто живем. Именно наши поступки, действия, фразы, семейная обстановка и формируют психику ребенка. Ну и генетика, конечно, ее никто не отменял. А то, что мы пытаемся ребенку что-то дать, нас самих, конечно, прекрасно характеризует, но мало влияет на само чадо. Поэтому формула проста как три копейки. Хотите вырастить счастливого человека — начните с себя. Научитесь получать от жизни удовольствие. Тогда и делать ничего специально не придется, даже слушать мою книгу. Собственно, на этом рассказ можно было бы завершить, но раз уж вы все равно настроились на слушание, продолжим. В этой книге я хочу поговорить с вами о том, почему вообще стоит заводить детей и как понять, готовы ли к такому испытанию конкретно вы. О том, как проходят первые месяцы и годы после того, как вы вместе с орущим свёртком вернулись домой из роддома. О том, как выжить в кризисе трёх лет, сдать или не сдать малыша в детский сад, а там и в школу. Как пережить падение собственного авторитета в его глазах и остаться в хороших отношениях, несмотря на подростковый бунт. Ну что, поехали?